«По моим прогнозам, товарищ капитан, сейчас должны появиться немцы», — проговорил Чертыханов, в бинокль наблюдая за лесом. «У меня на спине между лопаток что-то заскребло. Это первый признак». «Так и есть», — воскликнул Чертыханов, передавая мне бинокль. «Глядите». Как бы оправдывая прогнозы Чертыханова, из-за леса с подирающим кожу свистом Прилетели и плюхнулись в грязь небольшие мины. Немцы словно извещали о своем приближении. Затем показался первый танк. Выкатился из-под темной лесной тучи, из белой чащи берез, одинокий и маленький, как будто растерялся, увидев открытое поле. — Что я говорил? — крикнул Чертыханов, излишне возбужденно прикрывая тревогу неуместной веселостью. «Как блин на сковородке! Кушайте!» Он побледнел так, что резко обозначились вокруг носа бурые крапины веснушек. Проглотив подступившую слюну, он по привычке проверил автомат, сосчитал гранаты, валявшиеся у ног. «Вам бы уйти отсюда, товарищ капитан. Сарайчик этот от ветра может завалиться, не то что от снаряда» а пули прошьют его, как швейная машина, сатиновой рубаху. Я присмотрел вам местечко. Никакая бомба не возьмет. Отстань! Я наблюдал в бинокль за дорогой. За танком, нестройной толпой, устало брели солдаты. В длинных шинелях вскоре показался и второй танк, затем третий. Телефонист вызывал командиров рот, передавая приказ. «Без сигнала огня не открывать!» Танки осторожно приближались к городку. Поравнявшись с убитыми лошадьми и всадниками, головной танк обошел это место стороной, а солдаты на некоторое время склонились над убитыми, разглядывая их. Танк, выбравшись на дорогу, выстрелил несколько раз наугад. Из ствола пушки... Выметывалось пламя, отрывалось, летело немного вперед и падало на мокрую землю. Снаряды врезались в деревянные домишки сзади нас, рушили их, разбивая в щепки. Один дом загорелся, и дым понесло к нашим окопам. Первыми откликнулись на выстрелы наши минометы. Откликнулись дружно. Они густо устилали дорогу разрывами мин. Земля на мгновение вздымалась, и тут же цирыми комьями шлепалась грязь. Немцы, шедшие за танками, рассыпались по полю, ныряя в борозды. Танк рванулся вперед к тому месту, откуда минометы вели огонь. Развернувшись, он поставил под удар свой бок, и тут же артиллеристы старшего лейтенанта с книги всадили в него несколько снарядов. Танк загорелся. Заволакиваясь черным дымом, он еще прошел вперед несколько метров, беспомощный и обреченный затем встал. Танкисты вывалились через нижний люк на землю и поползли от горящей машины. Выбиваясь из сил, истекая кровью, они ползли обратно, откуда пришли, на запад, на свою землю, хотя и сознавали, Может быть, что слишком далеко ушли от своей земли, и возврата уже нет. На пути разрывы мин, огонь. Танк содрогался и подпрыгивал. В нем рвались снаряды. Второй танк, а за ним и третий, взрываясь гусеницами в рыхлую пашню, уползли к лесу. Немцев, рассыпавшихся по полю, накрывали минами и фашисты, поляясь из автоматов короткими перебегками, то вскакивая, то снова падая в грязь, отступали. Стрельба оборвалась, и на лес, на поле, на окопы легла тяжелая тишина. — Сейчас начнет кидать гостинцы, — сказал Чертыханов, и, отойдя от амбразуры, сел на солому рядом со связными и сдержанно вздохнул. «Озверел фриц, небось. Как это так? Дали по зубам. Непорядок!» Связной третий рот и спросил со скрытым беспокойством. «Артиллерийский налет будет?» «Минами засыплет», — объяснил Прокофий. «Немец мины обожает. Наверное, мин у него больше, чем снарядов». Кертыханов потянулся за котелком, поставил его между ног рядом с гранатами. «Поесть надо немного» а то прихлопнут и поесть не успеешь. Позвонил лейтенант Рогов и доложил, что минометчики истратили половину боекомплекта. Я сказал, чтобы мины экономили, потому что настоящий бой еще впереди. Приказал зарываться поглубже. Скоро грянет огневой налет. Налет начался часа через полтора Надо было определить позиции, установить минометы, подвести боеприпасы, наметить направление для атаки. Огонь опрокинулся внезапно, главным образом по обороне, примыкающих к дороге. Неистовый треск заглушил все звуки, все голоса. Черные ветвистые разрывы вскидывались то тут, то там, точно кто-то невидимый металлся вдоль окопов, хватал в пригоршни землю и, забавляясь, подкидывал ее. Сразу воздух наполнился пронзительно кислым, вяжущим рот запахом сгоревшей взрывчатки, прокаленных и пропитанных дымом комьев земли. Одна мина угодила в наш сарай. Сорвала с петель ворота, отхватила угол, отчего сарайчик сразу скособочился. Чертыханов перевязывал телефонист руку. В здоровой руке тот по-прежнему держал трубку и повторял побледневшими губами: "Я тюльпан, я тюльпан". Телефон молчал, связь была порвана. "Разрыв где-нибудь рядом", сказал телефонист, с трудом встал и направился к пробоине. Навстречу ему в пролом вступил боец, коренастый и неуклюжий с хитрым лицом. За ним лейтенант Прозоровский, потерянный, жалкий, вшинели без ремня. «Разрешите, товарищ капитан?» — обратился ко мне боец. «Велели довести до вас». Он кивнул на лейтенанта. «Для опознания». «Кто велел?» «Капитан Стратонов. Веди, говорит, покажи, признают или нет». «Где вы его нашли?» «Возле Серпухова где-то». Мины еще рвались. Одна упала вблизи, и все находившиеся в сарае люди попадали на солому лицом вниз. Упала Прозоровский, закрыл голову руками, лежал долго, по спине пробегала дрожь, будто он плакал. Оторвал от соломы голову, и я встретился с ним глазами. В них, кажется, навсегда застыли страх, раскаяние и мальчишечья мольба о защите. «Если признаю, что тогда...» «Оставь, — говорит, — у них», — ответил боец. «Ладно, оставляй. Это наш человек». Боец обрадовался. «Вот и хорошо». Он улыбнулся и примирительно взглянул на Прозоровского. «Вот и конец нашим скитаниям». Боец поспешно вынул из кармана документа лейтенанта. «Это все его». «Я могу идти?» «Да». «Позвольте спросить, а как ваша фамилия?» Капитан Ракитин, командир отдельного стрелкового батальона. До свидания, товарищ капитан. Насторожился, прислушиваясь к полету мина и ее падению, и выбежал из сарая. Вернулся связист, бережно неся на белой лямке перевязанную руку. Схватив трубку и послушав, широко и по-детски радостно улыбнулся, услышал голос товарища. Ему впервые пришлось в боевой обстановке исправлять разрыв проводов. Я попросил соединить меня с дивизией. Он с тревогой и замешательством взглянул на меня. С дивизией связи нет. Я написал полковнику Шестакову, что противник силой до полка движется на Тарусу, что первая его попытка проникнуть в город отражена, при этом подожжен один танк что сейчас, после непродолжительной огневой подготовки, немец перешел в атаку более организованно, рассредоточив силы и охватывая город полукольцом. И хорошо было бы совершить артиллерийский налет на лес, где наблюдается скопление врага. Связной спрятал записку в карман гимнастерки и озабоченно взглянув на поле, по которому широкой цепью медленно не стреляешь ли немцы, Подтянул ремень, поправил пилотку, автомат, будто прощался с нами навсегда. Шагнул к пролому, нагнулся, чтобы не задеть затвесившиеся доски, и сейчас...